Глава двадцатая. Стоило оказаться в холле звёздного ветра, как несколько ариатов, приехавших на работу ранним утром, шарахнулись от меня с Риком, как от прокажённых. Нырнув в коридор, выходящий к тренировочным полигонам, мы встретили ещё несколько ариатов, которые замирали, прижимались к стене, грозя с ней слиться. На меня в этот раз косились в разы больше, чем на Рика. «Это они так реагируют на мой дар, или я чего-то не знаю?» Поинтересовалась, когда ещё трое ариатов на невероятной скорости скрылись за поворотом. Не интересовался сплетнями, если честно, но полагаю, большая часть сотрудников вчера видела, как я нёс тебя на руках звёздный ветер. И либо думают, что я монстр и сотворил что-то с тобой, либо решили, что у нас отношения. Я споткнулась на ровном месте. Они с ума сошли? Да кому это в голову могло прийти, что ты со мной что-то сделал? Да и отношения Ещё скажи, что последних у нас нет, заметил Рик. А у нас есть? тихо спросила я, боясь поверить в услышанное. Рик остановился, повернулся, смотря в глаза. Мы оказались в самой узкой части коридора, только и пройти двум ариатам, и воздух вокруг едва ли не искрился. А в этом есть какие-то сомнения? Хотя, судя по тому, что ты спросила, у тебя есть. Я почувствовала, как горят мои щёки. Дай, скажу прямо. Мы оба вчера были на адреналине. Ты мог целоваться со мной из вежливости? Выпалила я, готовая провалиться сквозь землю. Я целоваться из вежливости? В голосе Рика слышалось удивление. Да в жизни не слышал подобной глупости. А утром я целовал тебя тоже из вежливости. И, дай угадаю, оказался настолько вежливым, что и ночью просто спал рядом, обнимая и не покушаясь на тебя. «Между прочим, очень даже хотелось. Ты вообще за кого меня принимаешь?» В голосе мужчины теперь слышались рычащие нотки, и единственное, что я могла сделать в такой ситуации — шагнуть и найти его губы, обрывая начавшийся разговор. Рик тут же притиснул меня к стене, скидывая мои руки над головой, распластывая под собой. «Это была попытка попросить прощения?» «Эм, да». Я плавилась под его взглядом и уже с трудом помнила, о чём шла речь. Ты ведь ни во мне сомневалась, дай в себе, прошептал Рик, даже не домыв выпускать из своих рук, и лишь сильнее прижимуя к стене, заставляя ощущать жар его тела. Ты прав, признаю, но я не могла не спросить, не убедиться в этом. Что в тебе нуждаюсь? закончил Рик. Да. Нуждаюсь, дай. Все мои мысли о тебе и все мои страхи теперь связаны с тобой. Вот же звёздная бездна, Тай, я абсолютно не умею правильно подбирать слова и не знаю, как объяснить, что ты у меня уже внутри». Рик замер, не сводя с меня глаз, наклонился и снова поцеловал так, что когда мы остановились, я дышала будто после тяжёлого бега. «Я боюсь за тебя, Тай, боюсь, когда ты рискуешь с собой, и боюсь услышать твоё «нет». Как-то не складываются у меня отношения с женщинами». Но с тобой я готов рискнуть и попробовать. Согласишься? Да, решительно выпалила я, чувствуя, что должна сказать что-то ещё, признаться в том, что просто схожу по этому мужчине с ума, но он не дал мне позволил этого. Моего да ему, похоже, было достаточно. Губы опалил очередной поцелуй, глубокий и сильный, подчиняющий и горячий. Если бы знал, что нападение в банке сразу же подтолкнёт вас к друг к другу, то устроил бы его сам. Раздался рядом голос Маркуса, разрушая невероятное мгновение счастья. Мы остановились, задыхаясь, и смотря друг другу в глаза. Рик отпустил мои руки, повернулся к нашему начальнику и тут же приобнял меня за талию, целуя в волосы. За поворотом коридора послышались шаги, но тут же стихли. "Ты решил запугать мою девчонку?" не удержался Рик. Маркус удивлённо приподнял брови, но Рик остался невозмутим и руку так и не разжал. "Твою девчонку?" «Я же и сейчас не ослышался, да, Рик?» «Не ослышался. Ни вчера, ни сегодня. Да, у меня отношения с Тай, моей напарницей. И пусть хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь попробует её обидеть». «Думаешь, рискнут?» — поинтересовался Маркус, заинтересованно оборачиваясь. Снова раздался топот ног, будто кто-то стремился немедленно сбежать. «Тай теперь моя», — решительно заявил Рик. Я выдержала испытывающий взгляд Маркуса, Мужчина неожиданно улыбнулся. «Как прошёл откат, Тай?» – перевёл он тему. «Судя по тому, что Рик за ночь ни разу не набрал меня, вы справились?» У Тай в основном были физические последствия. Усталость, дрожь по телу. Потеря над даром лишь в самом начале, в течение часа. «Я так и думал», – кивнул Маркус и перевёл взгляд на меня. «У девушек обычный откат проявляется в принципе слабее и чаще всего выражен именно так. Хотя, разумеется, всё индивидуально. Алекс вон перестаёт чувствовать страх, а Эльза испытывает эйфорию. Я заинтересованно уставилась на начальника. Такой информации в его файлах не было. А у мужчин не удержалась я. У нас откат всегда проходит жёстче. К физиологическим последствиям и потере контроля над даром добавляются ещё и психологические. Мы активнее используем дар, чаще, поэтому и реакция соответствующая. Маркус немного сощурился. А Велнас, всё ещё не расступившихся объятий, весёлым взглядом их хмыкнул. Там мои сотрудники такого уже про вас насочиняли. Даже не хочу слушать, заметил Рик, поглаживая мои плечи. Как скажешь, я искренне рад, что вы перестали доказывать, как равнодушно друг другу. Тебе давно стоило прислушаться к совету Ренаты, Рик. Это кто? Не удержалась я, чувствую, как внутри разрастается нехорошее чувство тревоги. Подруга моей Ники, ответил Маркус, предсказательница с третьим уровнем дара. "И что она напророчила?" почти шёпотом спросила я, смотря на Рика. Настоятельно просила дать одной девушке второй шанс. К слову заметить, я так и поступил, иначе бы был сейчас один. В глазах Маркуса вновь мелькнуло веселье. Видимо, он продолжал читать мысли сотрудников о нас с Риком. "Так что, идём на тренировку", уточнил он. «Времени немного, скоро в звёздный ветер должны прилететь Шархат и Каз. Тай, загляни к ней, она сделает для тебя вакцину». «Хорошо, спасибо». «Рик, Эльза и Наран ждут тебя в резиденции лидера Фариаты после тренировки. Ещё осталось несколько нерешённых вопросов. И твоё присутствие на пресс-конференции обязательно». Рик кивнул, и я не стала уточнять, нужно ли и мне показываться прессе. «Раз Маркус всё решил, значит, в Рике уверен» а после обеда познакомлю вас с правителем или старым и его женой. Завтра вам предстоит сопровождать его корабль до планеты Калиастра», добавил Маркус и улыбнулся, появившийся в коридоре Ники.